«Бог резни», глава 308, «Глаза любви». «Ты осмелишься спуститься?» Дзао Джилан стояла посреди огромной купальной зоны. Густой туман, словно живая ткань, окутывал её прекрасное тело. Дзао Джилан спокойно стояла и даже не стеснялась окружающих её людей. Она с улыбкой указывала пальцем на Шияна. Все вокруг вскрикнули. Все мужчины и женщины, что находились в купальне, были поражены. Их взгляды были направлены туда, куда указывала Цао Джилан, прямо в окно ресторана, из которого смотрел Шиян. Шиян оставался спокойным, будто ничего не произошло. Он продолжал пить вино и с равнодушным выражением лица не обращал внимания на слова Цао Джилан. Ли Ян Ци и Ежан Фэн посмотрели на него со странным выражением лица, услышав слова Цао Джилан. Все мужчины и воины в ресторане уставились на шияна В их глазах читалась зависть, восхищение, недовольство, подозрение и так далее. Все они начали размышлять о личности шияна Четверо воинов, что хотели побить шияна замерли на месте, будто превратились в камень. Гу Лин Лонг Сиснула зубы и про себя проклинала Цао Джилан. Чу Ян Цинь сидела на своем месте, опустив голову, и о чем-то думала. А эта девушка не дочь клана Цао. Е Фэн помолчал немного, а затем вздохнул со странным выражением лица. "Брат, кто ты такой? Я знаю Цао Жилан. Эта женщина славится своей красотой. Многие мужчины без крайнего моря сходят по ней с ума, я никогда не слышал, чтобы она кем-то из них была заинтересована. Что ты такое у вас сделал, чтобы она начала проявлять к тебе интерес? Она просто больная психопатка." Холодно сказал шиян Ян. Линья Ци усмехнулась и кивнула. «Заметно. Только больные на голову могут вытворять такие бесстыдные вещи на глазах у людей. Хотя это даже достойно восхищения». «Так ты не идёшь?» «Для большинства мужчин без Бескрайнего моря. Эта девушка — предел мечтаний. И сейчас она зовёт тебя. Чего ты ждёшь?» Сказал ей Джан Фэн. Множество взглядов уставились на Ши Все ждали его ответа. Дзао Джилан улыбнулась, словно весенний цветок. Ее мокрые волосы отражали яркие лучи света, а намокшее тело выглядело невероятно привлекательным. Она продолжила провоцировать Шияна. «Шиян, неужели ты боишься, что я тебя съем?» В этот момент в зал вошла девушка с длинными до бедер волосами. В руках у нее был поднос с фруктами. Когда ее взгляд упал на Шияна, Она сперва с неверием посмотрела на него, а затем прикрыла рот руками. Звяк, поднос упал на землю, и фрукты покатились по полу. «Линда!» — крикнула женщина, что стояла рядом с ней. Линда продолжила стоять, прикрывая рот руками, и глядела на Шияна издалека. «Сестра, ладно, что ты делаешь?» Слева от Шияна раздался громкий голос. Двухметровый накачанный здоровяк свирепо смотрел на Шияна. На нем были одеты лишь кожаные штаны. Верхнюю часть тела украшали многочисленные шрамы и рельефы мышц. «Мангу, не не в свое дело», — сказала Зоо Джилан, не сводя взгляд с Шияна, и сказала, «Шиян, у тебя смелости не хватает это сделать». «Похоже, дочь клана Цао сошла с ума. Скорее всего...» А это точно она? Я слышал, ее не интересуют мужчины. Конечно, она. В противном случае Мангу из секты варваров не рассердился бы так. Вся купальна заполнилась шумом обсуждений. Шиян стал темой всеобщего обсуждения. Все пытались угадать его личность и какие отношения между ним и Цао Джилан. В торговой области стоял человек в черной вуале. Как только он услышал шум в купальне, то решил из любопытства посмотреть, что там происходит. Оглядевшись, человек вздрогнул. Он смотрел на Шияна, не моргая. Шиян почувствовал что-то странное и, обернувшись, посмотрел на этого человека. Когда их взгляды встретились, произошел взрыв чувств. Окружающие люди заметили, что взгляд Шияна изменился. Они посмотрели в ту сторону, куда смотрит он и увидели пару ярких глаз. Спустя пару секунд Шиян повернулся к озеру и с улыбкой сказал, «Не то чтобы я не хотел спуститься, я был бы даже рад, но если хочешь стать моей, то тебе нужно посильнее постараться, и в первую очередь она должна принять тебя», – Шиян указал на человека в черной вуале. Под взглядами множества людей девушка сняла вуаль и показала всем свою внеземную красоту. Она медленно и мягкой походкой шла к Шияну. Через несколько секунд она встала рядом с ним. Вокруг снова поднялся шум. «Это вся семья, не склоннося!» «Так то, что они говорят, правда? Наконец-то я ее увидел!» «Кто этот парень? Почему им заинтересовались два цветка Бескрайнего моря?» «Шиян, ты слышал что-нибудь о нем?» Ни хрена черт!» «Я не понимаю, почему мисс Цао, которой я так восхищаюсь, так бесстыдно себя ведет перед этим ублюдком». Большинство парней с ненавистью смотрели на Шиена. Казалось, они хотели его сожрать. Многие девушки же, напротив, с любопытством смотрели на него. Они хотели знать, чем же он мог заинтересовать двух прекраснейших девушек Бескрайнего моря. Бурное обсуждение уже велось не только в купальне, но и за ее пределами. «Когда ты сюда приехала?» – спросил Шиян. Ся Синьян села рядом с Шияном и, не обращая внимания на сердитую Цао Джилан, улыбнулась и сказала, «Сегодня утром Секта Трех Паков пригласила нас. Мой дедушка тоже здесь». Шиян хотел взять ее за руку, но тут раздался разъяренный рев. «О, блюдок, Ты посмел огорчить сестру Цао. За это ты умрешь». Мангу из секты варваров бросился на Шияна. «Шух! Шух! Шух!» Раздался звук сильного порыва ветра. Мангу подскочил в воздух, из его тела вылетела мощная энергия. Шиян нахмурился и встал с холодным выражением лица. Капли вокруг Мангу поднялись из купальни и полетели к нему. «Сдохни!» – крикнул Мангу и понёсся вперёд. Окутанный водой Мангу бежал на Шияна. Затем вспыхнул свет, и в руке Мангу появилась чёрная дубина. По купальне прошёлся звук раската грома. Из дубины вырвались молнии и полетели в Шияна. «Осторожнее!» — сказал ей Джан Фэн, сидя на стуле. Линия Цы нежно сказала. «У этого парня врождённая сила Бога. Ходят слухи, что он убил одним ударом воина сферы Нирваны. Сегодня мы увидим отличное представление. Ха-ха!» В этот момент в ладони шияна стала скапливаться глубокая ци, которая постепенно очень ярко засияла. Печать жизни! Семь печатей слились в одну и полетели вперёд. Бум! Вся купальня затряслась. Сильный порыв ветра прошёлся по купальне. Большой ресторан в купальне мгновенно разлетелся на куски. Большие камни и доски разлетелись повсюду. Многие воины в купальне... Стали с криками уворачиваться от них. Мангу отлетел назад на несколько шагов. Большая дубина выскользнула из его руки и упала с громким грохотом. Рука Шияна онемела, а на его лице выступили вены. Он тоже отлетел на три шага назад. о опасен!» – подумал Шиян. Его глаза стали ледяными, и он направился к стоящему в озере Мангу. «Продолжим!» – крикнул Мангу. Все кости в его теле хрустнули, будто что-то взорвалось. Следом мощная аура разлетелась вокруг.